4-й. 3-0 пространство. Планета Аргуса. Корпус самороход. До этого я удивлялся, почему черви так глуповато выныривают из земли по прямой линии, замирая в таком положении как будто пара секунд в тишине дает им возможность что-то увидеть. Может, так и есть, прислушиваются, чтобы решить, в какое место им стоит двинуться. Но теперь я точно знал о другой причине. Черви создают с собой длинную яму, падая в которую, жертва уже не сможет из нее по-быстренькому выбраться. Жертва будет падать, падать, падать, пока мышцы пищеварительного тракта не размолотят ее. Меня спасло только то, что сжимаемая мной энерговинтовка застрелила в черве поперёк утра. Я инстинктивно опёрся ногами о стену Кутуловича и продолжаю держать винтовку выстрелил. Тело твари ходило ходуном, качалось, сжималось, разжималось, но выстрел за выстрелом продолжал буравить его изнутри. В темноте, освещаемой всплесками энергии, замаячил просвет. После очередного выстрела червь с грохотом попал на землю. Я почувствовал это, когда меня швырнуло в сторону. Теперь бы разобраться, с какой стороны была пасть В темноте это было проблематично В этот момент внутрь скользнул клинок Юма А вместе с ним и свет «Хорош дрыхнуть! Вылезай давай!» Крикнул он, протягивая мне руку Сквозь черную кровь и толще туловища Я кое-как выбрался на поверхность В глазах или, правильнее окулярах, все было мутновато Попытки протереть лицо руками не сильно помогли Первым делом впитал эссенцию, светящуюся над ксилусом Уж ее-то я заметил «Поглощено три единицы эссенции». Здоровый оказался, зараза. «Погнали!» — злобно позвал меня Йом. «Чёрт, винтовку забыл! В животе у него!» И как только я её упустил... «Поздно, так беги!» — не унимался напарник, и я увидел, почему. «Червей не стало меньше!» Наоборот, за то короткое время, что я делал эндоскопию одному червю, на поляне появилось штук десять новых. Земля кругом ходила холмами, то и дело, из нее вырвались эти твари. Некоторые маленькие, некоторые очень здоровые. Бежать, другого тут уже не дано. Благо, хоть это у нас получалось пока успешно. Более того, бежать было непривычно легко. Дыхалка не давала о себе знать, голова почти не кружилась. А вот риск неудачно куда-нибудь наступить и упасть оставался на месте. Не считая поскрипывания ног, бег давался неплохо, и всё равно червь не хотел упускать добычу. Ну и зачем им этот набор ржавых железяк? Далеко до форпоста, бросил я, оглядось на настигающих нас червей. Уже почти. Внимание! Червь выскочил впереди. Этот попался маленький. Не успев притормозить и отбежать, я ударил по туловищу кулаком и даже не сразу осознал, что пробил тело на вылет. Не знаю, оправился ли червь от такого удара, но я уже бежал дальше и предпочитал не останавливаться. Начался подъем на холм. Земля под ногами подрагивала, осыпалась. Ощущение было такое, что я сбирался по песчаным дюнам, но это была всего лишь земля. То и дело встречались сухие кусты, которые крошились от моих шагов. Впору задуматься о том, что забраться на какое-нибудь дерево, переждать на нем. Хотя кто сказал, что червям не по силам деревья? К тому же они здесь все невысокие, дряхлые. Сажируд корни примутся за ствол, в общем, самое то, чтобы свалиться в пасть червю. Когда подъём на холм завершился, в виду открылся форт. Он раскинулся на соседнем холме, доминируя над остальной местностью. Отсюда это был огромный светящийся жёлтым купол, поделённый на шестигранные соты, напоминающие пчелиные. Почти расстояние до форта километра 2, но ксилусы настигали всё сильнее. Очень хотелось припомнить Юму и его слова о том, что это не серьёзный вид твари, которых не стоит опасаться. А ведь пара энерговинтовок могла сейчас нам сильно помочь. Спуск со склона давался сложнее. Я был на грани того, чтобы споткнуться и полететь вниз кубарем. Может, так и нужно? Я же механоид. Не успел толком это обдумать, как со стороны форта показались летящие к нам объекты. Чуть позже донес и мирный гол. «Синие хвосты!» В голосе Юма послышалось ликование. Я присмотрелся. К нам летел отряд механоидов. За некоторыми тянулся темный синий след. За другими было пусто. Ещё с высоты они открыли огонь. На миг мне даже показалось, что стреляют по нам, но нет, это до показавшихся черви нарвались на пули. Пули же не разобрать, от кого-то точно исходили энергетические лучи и снаряды, другие работали огнестрелом. А когда механоиды притормаживая пролетели над нашими головами, из руки одного из них похнуло ракета. Ём сбавил скорость, я вслед за ним. Нашим ползучим преследователем было уже не до нас. Оглянулся. Кто-то крошил ксилосов далинным клинком прямо в полёте. Кто-то стрелял с расстояния. Кто-то испускал из рук струи пламени. Мочно. Меньше минуты понадобилось механоидам, чтобы зачистить холм. Сделав дело, они принялись поглощать эссенцию субетов. Эх, хороший там навар, наверное. Но уже не наш. Бруклёма. Закончив дела с ине хвосты, как назвал их напарник, полетели обратно. Только сейчас я обратил внимание, где у них установлены реактивные тяги. На ступнях. Интересно. Один из лечащих механоидов прямо на лету развернулся, одобрительно показал большой палец, затем полетел дальше. «Оперативно работают», — прокомментировал я. «Кто они такие?» «Синие хвосты. Самые быстрые механоиды во... во всей... Короче, самые быстрые мехи. Одни в самых быстрых. Недавно выиграли в королевской гонке на Абраксисе-4. Пока мы шли к форту, из него вновь вылетели механоиды. На сей раз уже другие. Много, штук двадцать. У этих тяги исходили из ранцев на спине. Ну или чего-то напоминающего ранца. Вместе с ними вылетел небольшой челнок. У нас такие часто прилетали к корпусу. Мехи перелетели туда, где до них покрошили червей. А эти-то что там забыли? Ответ на этот вопрос я получил довольно быстро. Трупы червей загружали в челнок, и он, уже будучи укомплектованным, полетел обратно. Механоиды же чем-то привязали оставшиеся тушки к своим телам и тоже взлетели в облачок силосов, как всё продумано. За трупы тоже платят, спросил я Юма. Всё ему можно найти применение, а черви они же жрут всё подряд. Если покопаться внутри, может, посчастливится найти что-то ценное. А уж для профессора Самирхольта и его учёных ценности есть всегда. Только сейчас я заметил, как механоиды возвращались форт. Одна из ячеек купола, тех самых шестиугольных сот, открылась на несколько секунд, после чего вновь стала желтой, как все строга. Похоже, в форте ей, правда, серьезно относились к своей безопасности. Взять хотя бы башни с тройлями, которые стояли на поступах к куполу. «Часто случаются нападения?» — спросил я. «Вижу, что охрана тут что надо. Спросишь у кого-нибудь другого. Я только знаю, что некоторые другие форты были оснащены не хуже и все равно полегли. Их рой поглотил под ноль». И тут я вспомнил, о чём говорил Дорман. А ведь прямо сейчас на этой планете самое напряжённое положение. Времени мало, говорил Дорман. Будь его много, кадетов вроде нас вообще бы к механоидам не допустили, наверное. Что интересно, когда-то Аргусу зачищали от Роя более ста лет назад. И в итоге справились. Однако несколько месяцев назад, по местному исчислению, Рой напал сюда из космоса. И все нынешние проблемы — следствие именно этого нового вторжения. Мы достигли высоких ворот, через которые вполне мог бы пролететь и аэробус, не касаясь днищем земли. Перед глазами высветилось уведомление. Внимание, механоид без имени, неопознанная система Nemesis. Вход заблокирован. И всё. Что ж, за день такой. Ладно, значит, вводим своё настоящее имя. В этом возможно дело. Внимание, механоид Tectools, неопознанная система Nemesis. Вход заблокирован. Да, смешно. Мой механоид настолько стар, что система не может его опознать. Ну и что тут делать? Я виноват, что мне досталось это рухлить. Но сокрушаться здесь бессмысленно, надо думать. Не пускают, сказал я Йомук, который двинулся вперёд так, словно ворота вот-вот должны открыть. Пишут, что я не опознан системой. Ерунда, махнул рукой он. Войди по названию одного из проектов. Попробуй зачистка, обычно прокатывает. Хм, но высвеченные надписи не предлагали никакого выбора. Впрочем, пора бы привыкнуть, что в телемеха многие системные разделы вызываются и выбираются мысленно. Так и вышло. Стоило мне про себя сконцентрировано проговорить войти по проекту, как вылезло. Введите код или название проекта. Нашептовая зачистка. Надписи пропадают. Ворота начинают открываться. Никаких тебе приветствуем или вход разрешён, только молчаливый факт того, что я вроде бы могу войти. Гермоворота отъехали вверх, и мы неторопливо двинулись вперёд. Наши шаги отдавались к лацаням, земля сменилась на полимерный пол. Впереди ещё одни ворота, такие же, как предыдущие. Сверху брызнули распылители, и наши тела вмиг покрылись белёсой жидкостью. Снизу выступил плотный пар, быстро окутавши всё помещение. Гролф рошлую трос донеслось от йома. Жидкость каким-то образом заглушила его динамики. Из них доносились лишь нечелена раздельные древние заклинания. С нас смывалась грязь, которая накопилась немало, смывался засохший кровксилусов, смывалась усталость от моей первой прогулки в новом мире. Процедура кончилась поднятием следующих ворот. Свет тусклых ламп сменился на дневной. Это был выход на улицу. За воротами нас встречали трое механоидов в чёрно-золотых костюмах. И надо признать, это были очень стильные костюмы. В руки, да и другие части тела явно стройны какие-то модули. При таких ребятах находиться в своём чуде древности было даже несколько стыдно». «Новенькие», — подал голос один из механоидов. Система высветила над ним полупрозрачные красные буквы, имя. «Райлин, значит». Двое других оставались неизвестными. «Он да», — Юм указал на меня. «Я нет». Вы выглядите одинаково порышиво, сказал Райлин и ни капли не соврал. В первую Самерхольде, тогда следуйте за мной. В городе было оживлённо, по улицам сновали роботы, как мелкие помощники на колёсах, так и большие грузовые. Да что там из ангаров выглядывали здоровенные боевые роботы с просторны кабины, в которые поместится два человека или механоида. А люди здесь есть? спросил я. Вопрос напрашивался сам собой, ведь в кабины боевых роботов садятся явно не механоида. «Люди там!» Релли накнул пальцем в самый центр форта. И только сейчас я увидел ещё один купол, на сей раз синий. Он был гораздо меньше жёлтого, под которым мы находились, но тоже вмещал немало. «Значит, для людей здесь работают аж два щита купола. И даже этого порой мало. Что же это за рой такой?» «Как всё серьёзно», — сказал я. «Но ведь кто-то управляет роботами?» «Наши шагоходы оснащены дистанционным управлением, так что выход людей за купол не требуется», — ответил Рейлин. «А что в этом такого страшного? Неужели за пределы форпостов люди не выбираются?» «Патогены же», — вмешался Юм. «Или о таком в ваших проектах не говорят ни слова?» «Мне об этом не рассказывали», — пожал причем и я. «То, что на планете все делалось механоидами, было понятно. Минимизация потери». Но про конкретные проблемы жизни людей я и правда не слышал. «Я так понимаю, там вам вообще уже ничего не рассказывают», – прошипел Рейлин. «На этой Аргусе, как и на других планетах, тынуть пространство, витает подаген Роя. В маленьких дозах он просто калечит людей, в больших вызывает жуткие мутации». «Еще как», – кивнул Юм. «Чаще всего они заканчиваются смертью», – продолжил Рейлин. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю» что не может не радовать, если же то, что было человеком, выживает, лучше вам этого никогда не видеть. Я осматривался, по форту сновало много других механоидов, лита-дроны и транспорт. Территория была разбита на улицы, секторы, на каждой из которых стояли ангары, здания и ли технологические установки. Мимо нас проехал транспортник, везущий на платформе пирамиду из контейнеров. На каждом символ жёлтого орла Золотые орлы, деловито прокомментировал Юм. Да у вас тут всё круто с оружием и запасами. Растоповым вооружением пользуетесь. Граматические патроны везут, сказал Рейлин. Противопансерных. Кстати о тварях. За подогнанных червей спасибо. А у нас такое любят. Старались, тут же бойко ответил Юм. Дальше к северу вы случайно ещё подобного не оставили? Оставили. Штук 8 червей найдётся. Если дальше будете лететь. Спасибо, примем во внимание. Одобритено, ответил Рэлли, настановившись. Обычно к северу отсюда глушь и тишина, но подальче кам ксиусом пожирает всё единым. А вот мы и пришли. Перед нами был большой полукруглый ангар, внутри которого кипела работа. Гудели механизмы, проезжали роботы, прямо перед нами из ангара вылетел механоид, устремляясь вверх. Трое других мехов стояли в импровизированном тире, который оканчивался широким дисплеем. Нам рассказывали о таких корпусе. Через доп. реальность удобно оценивать работу оружия, не открывая реального огня. А недалеко от хода причудливые формы робот, или это был механоид, что-то приваривал. Лазерные лучи, устремлённые вместо сварки, исходили прямо из его головы. Но у него не было. Точнее, вместо них были некие механические крешни, расположенные так близко друг к другу, что образовывали почти идеальный шар. «Странное зрелище». «Это терминал Б», — сказал Рейлин. «Что на древнеимперском означает «без обид, парни», но мусор вроде вас идет сюда». Он замолчал, наблюдая за нами, после паузы продолжил. «Только не воспринимайте мои слова слишком серьезно. На ближайшие десять уровней ядра Оруса это ваш дом, ваш медблок, оружейный терминал, блок аугментации и многое другое. Эй, Вектор, встречай пополнение!» Вот самый причудливый сварщик всё же оказался механоидом. Услышав Орелина, он отключил сварной лазер и двинулся к нам. Я даже не успел заметить, как его ноги-клешни сложились в единое и, что пеня, он покатился. Нес его тело теперь составлял шар диаметром примерно в метр. А ещё я только сейчас понял, что у вектор обладал шестью руками, причём они были разной величины и формы, видимо, под разные задачи. Добро пожаловать. — сказал Вектор, и его голос мне показался до невозможного человеческим, без единого намёка на механическую хрипоту и искажение. «Ещё троих подобрали в Рейли 521», — проговорил Рейли, наглядываясь назад. «Сейчас их приведут, и проведи-ка всем, Вектор, введение в тему. Им перед зачисткой вообще почти ничего не рассказывают, претрык задерей». «Разберёмся», — сказал Вектор, качнувшись. Мне с не привычки показалось, что сейчас он не выдержит равновесия и упадёт. Зато смотрю, старые модели откопали. Это хорошо, это правильно. Аргую, что нужна свежая кровь. А, по-моему, всё очень печально, ответил Рейлин. И на других форпостах ситуация не лучше. У нас пять механоидов сейчас, плюс четверо тех, что подобрали утром. Итого 9 боевых единиц, а должно прибыть раз пять больше. Где затерялись остальные? Ну, М. Вектор демонстративно почесал затылок. Эти модели столько лет гнали в земле, причём в труднодоступных местах. В иных случаях их бы забрали ещё на первом этапе освоения. Подозреваю, у некоторых ещё и энергоячейки не работают. Это правда, подтвердил Юм. Я ехал за, можно сказать, пас, поступило репутационное задание, а при мне как раз запасные энергоячейки были. Это исключение из правил, возразил Рейлин. В любом случае со всех активированных механоидов должен поступить сигнал на спутник, даже если у них не активен Немезис. К ним направят поисковые отряды. Ладно, время покажет, сколько их будет в рабочем состоянии. По выдаче, бойцы. К этому моменту в авангард как раз подошли трое механоидов. Мерекнула мысль, что кто-то из них может быть из моего отряда, однако я не видел имён. Надеюсь, уж где-то мне обновит наконец система Немезис. "Я Экелс", сказал я новоприбывшим. И это чего-то застало юмор смеяться. "О, Неклс", сказал он и продолжил хохотать. "Это на случай, если вы читать надписи системы не умеете". Смех был привычным, словно смеётся человек, а не машина. И слегка сурчавшееся движение меха тоже походило на человеческий. Тем забавнее было осознавать, что в этих телах у нас нет дыхания, и вся природа смеха лишь модели поведения, заложенные у нас в сознании. Не знаю, почему это рассмешило напарника. Я всего лишь хотел понять, есть ли тут свои. Вы не из моего отряда, уточнил всё же я. Нет, ответил один из мехов. Своего бы найти. По форме механоидов во многом были похожи на меня, и всё же каждая модель отличалась чем-то своим: изгибы тела, толщина рук и ног, цвет покрытия, свет в глазах или других местах, форма головы и в особенности её лицевая часть в большинстве случаев походили на как бы надеты на голову шлем. И все равно, различий в механоидах было так много, что сходу не успеешь понять. «Добро пожаловать в терминал Б», — повторил Вектор для вновь прибывших, крутонувшись к ним навстречу. «Проведу для вас краски обзор, поскольку в вы нам в случае в этот еще неделю будете слоняться. Знаем мы таких. За мной!» Вектор медленно поехал вглубь ангара, и мы, переглянувшись, двинулись за ним. «Видите эти боксы? Очень похожи на капсулы. «Для начала вам всем туда, на ремонт, иначе вы, того, глядя и развалитесь. Ремонтируют целиком и полностью бесплатно, за счет проекта зачистка. Корпус меняют на нормальный зеленый корбион». Сбоку фыркнул Юм, причем достаточно громко, чтобы услышали все. «Я сказал что-то смешное, салага». Вектор неожиданно быстро оказался рядом с Юмом и навис над ним. «Гидроидом нормальный зеленый корбион, все равно что жесть. Из решетят и не заметят». Так а ты возьми и найди в пределах 500 километров гидроида, тогда и поговорим. Вектор вернулся на исходную позицию, и как он еще не поцарапал пол своим шаром. Карбион, полиметалл, созданный нашими умельцами в Т-0 пространстве. Он намного устойчивее к перепадам температуры, к воздействию воды, не ржавеет. В зависимости от состава делится на цвета. Зеленый – самый слабый из всех. Выполните 20 заданий для Форта Саммерхольд, и вам заменят весь корпус на светло-зеленый. Он выдержит атаки гидроидов. Так почему нельзя сразу темно-зелёный дать? Не унимался ём. Потому что каждое из вас и так дорого обходится, куски железа. И пока вы пушечное мясо, не ориентирующееся в этом мире и не понимающее, что делать, на вас не надеются. Вот продержитесь свой первый цикл, выполните сотню другую заданий для Форта и Аргоса в целом, тогда и поговорим о том, чтобы вливать в вас серьёзные суммы. Теперь вернёмся к вашему ремонту. Вам заменят корпус. Во время обновления системы вам предложат выбрать позывной механоида. И здесь без разницы, как вы будете себя называть. Откровенно тупые и оскорбительные позывные система не пропускает. Получите 10 белых предупреждений погните проект. Вопросы есть? Вопросов нет. Вперёд в боксы. Мы спустились вниз. Вектор подвёл нас к большим металлическим контейнерам. «Починка, замена или выдача оружия бесплатна. Для вас. А вот Джоуи пришлось много средств вложить в этот идиотский эксперимент. Лучше бы сразу заплатил котам, и те зачистили бы все капсулы в два счета. Но она же принципиальная». Продолжил Вектор. Короб открылся. Внутри оказалось в виду мягкое кресло, как раз под мой размер. Напарник сгрузил меня туда. «Юм, стой, ты куда?» «В соседний бокс. Надо тоже починиться». Я лихорадочно соображал, впечатлений у меня было масса. Слова Кира Дормана о том, что это ноль пространства не для одиночек, отпечатались в моей голове после встречи с червями. Перспектива быть в одной команде с Кальбером не радовала. У нас в любом случае будут разногласия. А провалиться в пастик к червю как-то не хочется. «Слушай, давай объединимся в группу и будем вместе выполнять задания», — предложил я. Этот механоид мне нравился. При всех своих странностях он показал себя достойно. «Много знает, и в его компании мне комфортно». Юм почесал подбородок механоида, как будто бы там было чему чесаться. «Это можно, лучше, чем ничего. Давай, чинись, потом обсудим». Двери короба закрылись. Послышались звуки движения, и надо мной появился манипулятор. Но это я понял не сразу. Он походил на монстра со множеством щупальцев. Каждая щупальца заканчивалась своим инструментом. Одно из них с плоским штекером воткнулось куда-то в область к груди. «Да». Зрение пропало. На смену ему пришел черный экран с красной шкалой. Идет анализ. Анализ завершен. Обнаружены критические повреждения. Возможность восстановления – 100%. Обновление системы не мерзит. Обновление завершено. До полного восстановления осталось 2 часа 59 минут 59 секунд.